Вы теперь просто герой дня. Здорово вы все обстряпали. «Я?» — воскликнул Мун и весело расхохотался. Странно, вот уже несколько месяцев он не заикался. «Да мне и пальцем шевельнуть не пришлось. Это все Аркадий. Кстати, Даррелл, как она? Я слышал, она возвращается с Трентера». «Вы слышали правильно», — спокойно отозвался Даррелл. «Она возвращается через неделю». Он пристально оглядел присутствующих, но в ответ на свое сообщение не услышал ничего, кроме вздохов облегчения и слов радости. Ничего. Турбор допил вино и сказал, «Ну, значит, все кончено». И кто бы мог представить себе такое 10 месяцев назад? Мун слетал на колган и вернулся.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 Вывешивайте за окнами транспаранты, бегите на улицу Влезайте друг другу на спины И бросайте с балкона конфетти А когда вам это наконец наскучит Возьмитесь за голову Спуститесь с небес на землю И давайте вернемся к обсуждению Все той же проблемы Она никуда не делась И сегодня так же актуально Как 10 месяцев назад Когда вы все сидели тут с глазами на лбу от страха И боялись Сами не зная чего и кого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 «Сказал Даррелл, только поосторожнее ты эпитетами прошу вас. Я и сам порой не против поговорить красиво, но сейчас нам просто не до этого».